Глава 3. Версаль, Веймар и пивной Пуч. Большинство населения стран-союзниц, победивших войне, расценивало провозглашение 9 ноября 1918 года республики в Берлине как начало новой эры для немецкой нации. Американский президент Вудро Вильсон в посланиях, предшествовавших подписанию перемирия, настаивал на свержении милитаристской автократии Гоген Солернов, И немцы, пусть неохотно, похоже, подчинились этому требованию. Кайзер вынужден был отрести от престола и спастись бегством. Монархия, оказалась не Все существующие в Германии династии лишены власти. Прозлашено республиканское правительство. 9 ноября после обеда так называемые социал-демократы большинства, возглавляемые Фридрихом Эбертом и Филиппом Шейдеманом, собрались в Берлине, в Рейхстаге, сразу после отречения Кайзера и ухода в отставку канцлера принца Макса Баденского. Социал-демократы обсуждали, как им поступить. Эберт, шорник по профессии, ратуя за установление конституционной монархии британского типа, считал, что власть должна перейти к одному из сыновей Вильгельма. Эберт, хотя и являлся лидером социалистов, питал отвращение революционным преобразованием общества. «Я ненавижу революцию, как грех», — однажды заявил он. Однако революционные настроения витали в воздухе. Столица была охвачена всеобщей забастовкой. В нескольких кварталах от Рейхстага, вниз по улице Унтер-Ден-Линден, члены Союза Спартака под руководством левых социалистов Розы Люксембург и Карла Липнихта заседали в императорском дворце, готовясь прогласить Советскую Республику. Когда об этом узнали социал-демократы, находившиеся в здании Рейхстага, они пришли в ужас. Необходимо было незамедлительно принять меры, чтобы упредить спартаковцев. У Шейдемана созрел план. Не посоветовавшись с товарищами, он бросился к окну, выходившему на Кёнигс-Плац, где в тот момент собралась большая толпа и, высунувшись как бы в порыве вдохновения от собственного имени, поразгласил республику. Эберт был разгневан. Он все еще надеялся каким-то образом спасти монархию. И именно так, вроде по счастливой случайности, и возникла Германская республика. Если сами социалисты не были убежденными сторонниками республиканского строя, то довольно трудно ожидать этого от консерваторов. Последние, однако, сняли с себя ответственность за случившееся. Вместе со своими начальниками Людендорфом и Гинденбургом Они навязали политическую власть колеблющимся социал-демократам. Таким образом, им удалось приложить на плечи лидеров рабочего класса бремя ответственности за подписание договора о капитуляции, а впоследствии мирного договора, тем самым поставив им вину поражение Германии и все лишения и страдания, выпавшие на долю немецкого народа, в результате проигранной войны и навязанного победителями мира. Дешевый трюк, распознать смысл которого не составило бы труда даже для ребенка. Однако в Германии он удался. Республику с самых первых шагов обрекли на гибель. Но это, очевидно, не было неизбежно. В ноябре 1918 года социал-демократы, обладая всей полнотой власти, могли быстро заложить основы стабильной демократии. Но для этого им требовалось подавить или, по крайней мере, нейтрализовать сопротивление сил, поддерживающих империю Гоген Солернов и не проявляющих лояльность по отношению к демократической Германии. К ним относились феодальные землевладельцы и юнкеры и другие представители высшей знати, магнаты, управлявшие крупными промышленными картелями, воинствующие кандатьеры добровольческого корпуса, высокопоставленные чиновники имперской гражданской службы и прежде всего военные члены генерального штаба. Социал-демократам предстояло положить конец существованию многих крупных поместьй, которые превратились в убыточные и неэкономичные, ликвидировать промышленные монополии и картели, очистить чиновничий аппарат, судебные и полицейские органы, университеты и армию от всех, кто не желал честно служить новому демократическому строю. Однако социал-демократам, в большинстве своем, оставшимся наивными профсоюзными деятелями, которые привыкли повиноваться старым органам власти, что, кстати, вошло в плоть и кровь немцев, выходцев из различных классов, это оказалось не по плечу. Они начали передавать свои полномочия той силе, которая являлась доминирующей в современной Германии, а именно армии. Потерпев поражение на полях сражений, военные все еще надеялись сохранить свои позиции внутри страны и покончить с революцией. Во имя достижения этих целей руководство армии действовало быстро и решительно. В ночь на 9 ноября 1918 года, через несколько часов после провозглашения республики, в кабинете Эберта в Рейхсканцелярии в Берлине раздался телефонный звонок. Это был особый телефон, специальная секретная линия связи, составка верховного главнокомандующего в СПА. Эберт находился в кабинете один. Он поднял трубку. «Говорит Грёнар», — раздался властный голос. Услышанное поразило Шорника, который все еще находился под впечатлением событий минувшего дня. Неожиданно и без согласия с его стороны на Эберта возложили политические полномочия. Генерал Вильгельм Грионер сменил Людендорфа на посту первого генерал-квартирмейстера. Еще раньше, в тот самый день, когда фельдмаршал фон Гинденбург колебался, именно генерал информировал кайзера о том, что войска ему больше не подчиняются, и ему следует подать в отставку. Смелый поступок, который военная элита ему так и не простила. Эберт и Грёнер относились друг к друг другу с взаимным уважением. Генерал, отвечавший с 1916 года за военное производство, работал с лидером социалистов в тесном контакте. В начале ноября, за несколько дней до описываемых событий, они обсуждали в Берлине, как спасти монархию и Отечество. И вот в критический для Отечества момент их связала секретная телефонная линия. И именно тогда руководитель социалистов и второй по положению в германской армии человек заключили соглашение – которому, несмотря на то, что оно в течение многих лет оставалось для общественности тайной, суждено было определить судьбы нации. Эберт согласился покончить с анархией и большевизмом и сохранить традиционную роль армии. Грёнер со своей стороны заверил его в поддержке военных, которые будут содействовать укреплению нового правительства и реализации его цели. Эберт и его коллеги-спецсоциалисты наверняка опасались повторения того, что совсем недавно произошло в России. Они не хотели становиться германскими-керенскими. Они не желали уступать власть большевикам. По всей Германии возникали советы солдатских и рабочих депутатов, которые, как в России, начали брать власть в свои руки. 10 ноября эти группы избрали Совет народных уполномоченных с Эбертом во главе который в течение некоторого времени находился у власти. В декабре в Берлине собрался съезд Советов Германии, который потребовал отставки Гинденбурга, распуска регулярной армии и замены ее гражданской гвардии, в которой офицеры избирались бы рядовыми солдатами, осуществления контроль над гвардией силами Советов. Гинденбург и Грёнер сочли эти требования неприемлемыми и отказались признать полномочия съезда Советов а сам Эберт ничего не предпринял для выполнения этих требований. Однако армия, борясь за свое существование, настаивала на принятии правительством, которое она согласилась поддерживать, более решительных мер. За два дня до Рождества народная дивизия морской пехоты, находившаяся в тот момент под контролем коммунистов из Союза Спартака, заняла Вильгельмштрассе, захватила рейхсканцелярию и нарушила телефонную связь. Но секретная телефонная линия, связывающая рейхсканцелярию с генеральным штабом, продолжала действовать, и Эберт, воспользовавшись ею, обратился за помощью. Военные пообещали освободить их силами Потсдамского гарнизона, однако моряки, поднявшие мятеж, не стали этого дожидаться и вернулись в казармы, размещавшиеся на конном дворе императорского дворца, который по-прежнему удерживали спартаковцы. Союз «Спартака» во главе с Карлом Липкнехтом и Розой Люксембург подталкивал к созданию Советской Республики. Нарастала и военная мощь спартаковцев в Берлине. В Сочельник дивизия морской пехоты довольно легко отразила попытку регулярных войск выбить ее из императорских конюшен. Гинденбург и Грёнер оказывали на Эберта давление, требуя, чтобы тот, соблюдая условия соглашения, подавил сопротивление большевиков. Лидер социал-демократов только этого и ждал. На третий день Рождества он назначил Густава Носке министром обороны Германии. И с этого момента события развивались с такой логической последовательностью, какой и ожидали от действий нового министра. Носке – мясник по профессии, проложивший себе путь в профсоюзное движение и социал-демократическую партию. В 1906 году стал депутатом Рейхстага, где был признан экспертом партии по военным вопросам. Его по праву считали ярым националистом и человеком сильной воли. Принц Макс Баденский воспользовался его помощью, чтобы подавить мятеж на флоте в Киле в первые дни Ноябрьской революции, с чем Носки успешно справился. Коренастый, с тяжелой челюстью, обладавший завидной физической силой и энергией, Он в начале января 1919 года нанес решительный удар. Во время «Кровавой недели» с 10 по 17 января, как ее называли в Берлине, войска регулярной армии Добровольческого корпуса под руководством Носки и под командованием генерала фон Лютвица разгромили спартаковцев. Роза Люксембург и Карл Липникс были захвачены и убиты офицерами гвардейской кавалерийской дивизии. Как только в Берлине стихли бои, по всей Германии прошли выборы в учредительное национальное собрание, которое должно было подготовить новую конституцию. Выборы, состоявшиеся 19 января 1919 года, показали, что средние и высшие слои общества осмелили за два с небольшим месяца, прошедшие после революции. Социал-демократы, социал-демократы большинства и независимые социалисты, единолично правившей страной, поскольку ни одна из партий не желала разделить с ними бремя забот, набрали 13 миллионов 800 тысяч голосов из 30 миллионов и получили в национальном собрании 185 мест из 421, что составляло значительно меньше необходимого большинства. Стало очевидно, что новую Германию нельзя построить лишь с помощью рабочего класса. Две буржуазные партии, партия Центра, представлявшая собой политическое движение Римской католической церкви и Демократическая партия, возникшая в декабре в результате слияния старой прогрессивной партии и левых национал-либералов, набрали 11,5 миллиона голосов и получили 165 мест в национальном собрании. Консерваторы, лидеры которых во время ноябрьской революции затаились или, подобно графу фон Вестарпу, обратились за защитой к Эберту, несмотря на сокращение численного состава, доказали, что с ними вовсе не покончено. Переименовав себя в немецкую национальную народную партию, они набрали свыше трех миллионов голосов и получили 44 депутатских места. Союзники правых консерваторов, национал-либералы, именовавшиеся теперь Немецкой Народной Партией, получили почти полтора миллиона голосов и 19 мест в собрании. Обе консервативные партии, хотя и находились в меньшинстве, набрали в Национальном Собрании достаточно голосов, чтобы их слышали. Конституция, принятая заседавшим в Веймаре Национальным Собранием 31 июля 1919 года после шестимесячного обсуждения, и ратифицированная президентом 31 августа на бумаге являлась самым либеральным и демократическим документом XX века, в техническом отношении почти совершенным, полным оригинальных и достойных восхищения приемов, которые, казалось, гарантировали почти совершенную демократию. Идея создания правительственного кабинета была заимствована у Англии и Франции, Образ, наделенного большими полномочиями президента, родился под влиянием опыта США. Представление о референдуме из опыта Швейцарии. Разработали замысловатую систему пропорционального представительства и голосования списком, с тем, чтобы предотвратить напрасную потерю голосов избирателей и обеспечить право быть представленными в парламенте национальным меньшинством. Формулировки статей Веймарской конституции для любого демократически настроенного человека звучали свежо и многозначительно. Народ объявлялся суверенным. Политическая власть исходит от народа. Избирательное право предоставлялось мужчинам и женщинам в возрасте более 20 лет. Все граждане Германии равны перед законом. Свобода личности неприкосновенна. Каждый вправе свободно выражать собственное мнение. Все в Германии имеют право создавать ассоциации или общество. Все жители Рейха пользуются полной свободой совести и вероисповедания. Казалось, нет в мире людей более свободных, чем немцы. Нет правительства более демократичного и либерального, чем нынешнее. Так выглядел, по крайней мере, на бумаге.